718. Ноябрь двадцать первое. Созвучие аур лежит в основании истинной дружбы. Оно приносится из далекого прошлого. Полное созвучие или согласованность редко необычайно. Оно не ослабевает, но, наоборот, усиливается во времени. Оно не имеет отношения к коротким обывательским чувствам, которые вспыхивают на время и быстро угасают. самое Непрочное и ненадежное из всех — это влечение телесное. Когда проходит оно, то обычно сменяется равнодушием или неприязнью, или враждою. Короткие чувства обычных людей. Ценим чувство длительности необычной, то есть уходящее за пределы одного воплощения. Такой же необычной длительности бывают и недобрые чувства. Наши враги приближались к нам и в прошлом неоднократном. Так же и ваши к вам. Хорошо, когда добрые чувства переживают время, но очень плохо, когда злые. Любовь и ненависть уносят с собой люди в мир надземный, благо первым и горе вторым.